глава 7 царство животных роль животных в поддержании энергетического и духовного баланса планеты здравствуйте дорогие Крайон приветствует вас с любовью и почтением сейчас когда поднята завеса между измерениями мы можем пребывать все вместе в этом прекрасном моменте вечного сейчас где нет времени и нет пространственных границ. О, дорогие, я очень хочу, чтобы вы почувствовали, как близко вы все друг от друга, даже те из вас, что кажутся себе очень одинокими и оторванными от мира. Нет одиноких среди вас, дорогие, есть лишь особенности вашего восприятия, которые заставляют вас испытывать иллюзию одиночества. Но когда поднимается завеса и пелена спадает с ваших глаз, вы воочию видите, что на самом деле все это время находились в самой гуще любящих вас существ. Вы всегда в центре событий. Вы всегда в центре жизни. Вы никогда не бываете на обочине, помните об этом. И вас всегда любят, а вас всегда заботятся. Вам всегда готовы прийти на помощь, что бы ни происходило с вами и с вашей жизнью. Сегодня я напоминаю вам об этом еще и для того, чтобы вы вспомнили, как тесно связаны не только с вашей божественной семьей, не только со всем человечеством, но и со всеми существами планеты Земля. Да, дорогие! Сегодня я хочу поговорить с вами о прекрасной энергии, без которой ваша планета не была бы такой, какая она есть, об энергии животных. Вы испытываете к ним самые разные чувства, от страха и неприязни до самой искренней любви и очень сильной привязанности. Так или иначе, вы связаны с животными теснее, чем думаете. Только эта связь отличается от обычной привязанности. Вы все вместе поддерживаете баланс планеты на всех ее уровнях. Люди играют свою роль в этом балансе, животные свою. Это баланс биологический, энергетический, и да, это баланс духовный. Вы можете себе представить, что без животных планета просто не могла бы существовать физически. Но вам может быть трудно представить, что без животных вы, люди, не могли бы поддерживать необходимый духовный баланс. Животные не являются духовными существами в том смысле, в каком являетесь ими вы, люди. Животные наделены сознанием, но они не являются искрами Бога, как являетесь ими вы. И все же животные всегда могли и по сей день могут хранить для вас частицы вашего духа, так же, как могут это скалы, горы, вода, огонь и воздух. Но у животных здесь все же несколько иная особая роль, поскольку они наделены сознанием, которая ближе к человеческому, чем сознание других проявлений земной природы. На протяжении тысячелетий вы много общались с животными и передавали им частицы своего духа. И даже те животные, скажем, дикие обитатели джунглей, с которыми вы общались мало или не общались совсем, все же знают о существовании людей и знают о своей роли в поддержании духовного баланса планеты. Царство животных – это огромный и очень важный пласт энергии Земли, на который вы, человечество, всегда опирались как на мощный фундамент. И вы вкладывали в царство животных частицы своего Духа, которые свято хранятся для вас представителями братьев ваших меньших, как вы иногда их называете. Вот почему у многих из вас есть духи-проводники в облике животных или тотемные животные. Это связано с тем, что в прошлых воплощениях вы общались с этим животным и припоручили ему частицы своего духа. Общаясь с таким духом-животным во сне или в медитации, Вы на самом деле следуете руководству своего собственного духа, тех его частей, которые пребывают в облике животного. И на самом деле такое животное, являясь вам во сне или наяву, говорит вам о том, что пришла пора вернуть себе эти частицы духа. Поймите правильно, животное, принимая на себя роль носителя частиц человеческого духа, не становятся от этого подобным человеку духовным существом. Животные выполняют свою роль примерно так же, как свои роли выполняют хранители, архива и библиотекари. Они не могут знать содержание всех документов этого архива или всех книг этой библиотеки. Но они хранят эти знания для вас, точно так же животные, Не обладая человеческим духом и не имея доступа к его возможностям, способны хранить те духовные составляющие, которые по праву принадлежат вам. Дельфины и киты – хранители духа. Особая роль хранителей духа принадлежит морским животным, и в первую очередь китам и дельфинам. Это связано с особыми качествами сознания, присущими этим животным. Отчасти с технологиями Лемурии и Атлантиды, где люди тесно сотрудничали с дельфинами и китами, и отчасти с самими свойствами воды как среды обитания этих животных. Вода способствует удержанию, сохранению и переносу больших массивов энергии и информации. А поскольку вода присутствует везде на планете, и даже ваши клетки в большой степени состоят из воды, то заключенная в воде информация доступна в любой точке, и ваша способность подключаться к этой информации на любом расстоянии практически не ограничена. Вы можете делать это в мгновение ока вы можете настроиться на получение информации от дельфинов и китов, даже если никогда не взаимодействовали с этими животными. Ваша клеточная память откликнется, и молекулы воды, находящиеся в ваших клетках, воспримут эту информацию по голографическому принципу, состоящему в том, что даже в мельчайшей частице вещества – способна вместиться вся информация, содержащаяся во всем веществе. Дорогие, вы почувствуете, когда придет время для этого. Поверьте, дельфины и киты сами призовут вас, если придет пора передать вам то, что принадлежит вам по праву. В недалеком будущем вы поймете, о чем я говорю. Но прямо сейчас и в любой момент вы можете воспользоваться той помощью, которую вам готовы оказать дельфины и киты. Вы можете заметить, что просто глядя на этих животных или даже на их изображение, вы возвращаетесь в состояние равновесия, баланса. И это не просто равновесие, это возвращение в ваш божественный центр. Вот почему эти животные вызывают у вас столько радости, умиротворения. Вот почему они помогают вам чувствовать себя счастливыми. Потому что они несут для вас важнейшее знание о том, как пребывать в своем божественном центре. И это знание, это умение доступно вам прямо сейчас, в любой момент. Вам достаточно просто вспомнить этих животных или взглянуть на их изображение. Вы и сами чувствуете, что при этом происходит. Теперь начните делать это осознанно. Когда вам надо вернуться в божественный центр, когда вы чем-то расстроены или выбиты из колеи, вы всегда можете обратиться за помощью к дельфинам, не обязательно наиву. Достаточно в воображении. Представьте, что смотрите на них, играете или плывете с ними. Запомните то состояние покоя и равновесия, которое при этом возникает. Это состояние пребывания в божественном центре, которое вам возвращают киты и дельфины. Животные добровольно делятся с вами своими ресурсами. Дорогие! Вы, наверное, догадываетесь, что не все животные способны поддерживать для вас духовный баланс планеты. Есть животные, у которых совершенно другие цели. Например, некоторые из них используются вами в хозяйстве. Есть и животные, созданные только для того, чтобы радовать вас, утешать вас, помогать вам своим присутствием. Это ваши домашние животные. Многие из вас знают, что они реагируют на ваши эмоции, разделяют ваши радости и горести и способны даже быть вашими лекарями. Дорогие, они достойны за это уважения и почитание, не так ли? Но только помните, что они таким образом выполняют свою задачу, то, ради чего пришли на землю, и тоже получают от этого радость. Поэтому не считайте себя должниками. Это сотрудничество, в котором все выигрывают. Но, конечно, то, что необходимо, это почтение к животным и ваше бережное отношение к ним. Помните, что почтение достойны все животные, все без исключения. Все они, так или иначе, существуют на этой планете ради вас. Поэтому одинаково почитайте и тех животных, что хранят для вас духовный баланс, и тех, что помогают вам в хозяйстве, и тех, что радуют и утешают вас, и тех, ресурсами которых вы пользуетесь и мясо которых употребляете в пищу. Многие из вас очень переживают из-за того, что мясо животных используется людьми в пищу. Дорогие, Позвольте успокоить вас. Те животные, мясо которых вы используете в пищу, пришли на землю именно с целью кормить вас. Это их задача, это их миссия. Они сделали это добровольно и осознанно. Вы не должны чувствовать себя виноватыми. Знаете ли вы, что некоторые животные рады, что становятся вашей пищей? Употребляя в пищу мясо животных, вы повышаете его вибрации. Вы повышаете его вибрации до человеческого, а значит, божественного уровня. Таким образом, вы способствуете повышению вибрационного уровня всего царства животных, облегчая им вхождение в энергетику новой земли. Да, дорогие, даже когда вы едите мясо животных, это сотрудничество – а вовсе не паразитизм с вашей стороны, как кто-то может думать. Главное, что от вас требуется, не забывать быть благодарными. Поблагодарите то животное, которое отдало жизнь, чтобы вас накормить. Сделайте это и до, и после того, как поедите. Ваша благодарность повысит пользу для вас этой пищи в несколько раз. Все сказанное, однако, не означает, что вы обязательно должны есть мясо. Решайте сами, сообразуясь с потребностями и возможностями своего организма. Если ваш организм требует мясной пищи, не отказывайтесь от нее из любви к животным. Ваша жертва не будет оправданной. Отказывайтесь от мяса только тогда, когда ваш организм, настоятельно требует этого. Ваш организм сам подскажет, какая пища для него уместна, а какая нет. Сообразуйтесь только с потребностями организма при выборе рациона, а вовсе не с вашим представлением о том, что хорошо и что плохо для животных. И, конечно, если животные разрешают вам употреблять в пищу их мясо, Это вовсе не значит, что вы можете относиться к ним без должной бережности. Главный принцип, которому вы должны следовать, не употреблять мясо и других ресурсов животных больше, чем вам это необходимо. Недопустимо убивать животных сверх меры. Недопустимо истреблять их ради наживы, в корыстных целях, когда речь идет о не об удовлетворении насущных нужд, а о настоящем разграблении природы. Помните, что уничтожая животных сверх нужды, вы нарушаете энергетический баланс планеты, от чего пострадаете в конечном итоге сами. Помните о том, что человек, эксплуатирующий животных сверхотведенной меры, будет отвечать за это по закону кармы. Многие из вас видят дисбаланс в поведении животных, и это вызывает у вас страх и неприязнь, особенно когда вы сталкиваетесь с агрессивным поведением животных. Дорогие, помните о том, что животные, особенно домашние, прирученные человеком, всего лишь отражают дисбаланс людей. Животное не проходит никаких уроков в земной жизни. Животное не отвечает по закону кармы, потому что оно не порождает причин для своего диссонансного поведения. Эти причины порождает человек. Помните, что мир природы зависит от вас. Животные зависят от вас, потому что тесно связаны с вами. Сбалансируйте себя, и вам не придется страдать от агрессии животных. Найдите в себе источник безусловной любви. И вы будете получать любовь от животных. О, многие из вас знают, сколько бескорыстной любви могут дарить вам животные. Примите этот дар с благодарностью. Они пришли сюда, чтобы любить вас. Отвечайте им тем же. Животный мир представляет собой мощную энергию. Эта энергия необходима вам. Вы можете взаимодействовать с этой энергией на расстоянии, не обязательно для этого взаимодействуя с животным на физическом плане. Почитайте и любите тех, кто сопровождает вас в путешествии по земле, кто помогает вам и любит вас. Пусть эти истины озаряют ваш путь с любовью к району. Практика. Упражнение 1. Аффирмации для гармоничного взаимодействия с миром природы. Эти аффирмации помогут вам избавиться от страха и неприязни к животным, если вы ее испытываете, а если вы будете повторять их достаточно часто, то обезопасят вас от нападений животных и прочих неприятностей, связанных с ними. Произносить их можно в любое время и в любом месте, вслух или про себя. Начинайте их практиковать в спокойной, безопасной обстановке, а впоследствии можно пользоваться ими в момент, не обязательно всеми, можно отдельными из них, когда почувствуете угрозу, реальную или воображаемую от животного. Важно в этот момент пребывать в своем божественном центре и сохранять спокойствие. Я есть божественный дух, пребывающий в человеческом теле. Я являюсь носителем двойной природы, небесной и земной одновременно, пребывающих в неразделимом единстве. Я пребываю в единстве и родстве со всей земной природой, с царством минералов, царством растений, царством животных. Я с почтением, любовью и уважением отношусь к природным царствам. То, что нас связывает, это безусловная любовь. Сейчас я посылаю безусловную любовь всем представителям всех природных царств, и они мне платят тем же. Мои отношения с царством животных естественны и гармоничны. Нет ничего, что могло бы нарушить эту гармонию. Я направляю энергии покоя и умиротворения всем представителям царства животных, и они отвечают мне тем же. Я благодарен животным за их любовь, преданность, за их помощь, за их службу людям. Я призываю в свидетелей мою божественную семью. Никакому диссонансу нет места между нами, а есть место только дружелюбию взаимному уважению, почитанию и безусловной любви. Упражнение 2. Ваш помощник среди животных. Практически у всех людей есть дух-помощник в облике животного, но не всегда мы относимся к этому осознанно. Если вы с детства любите каких-то животных, если жизнь сталкивает вас с ними – Если неоднократно снятся эти животные, не исключено, что вас связывают теплые отношения именно с этой разновидностью животных уже на протяжении ни одного воплощения, и именно это животное с давних пор является вашим духом-проводником. Но бывает и так, что вы начинаете испытывать теплые чувства к какому-либо виду животных уже в зрелом возрасте. Это может говорить о наступлении определенной стадии духовной зрелости, когда вы уже можете принять помощь, поддержку, а также энергию и информацию, которые хранил для вас этот ваш помощник, также, по всей видимости, являющийся духом-проводником. Решайте сами, как часто вам вступать в контакт и вступать ли вообще с вашим духом-проводником в облике животного. Некоторые люди не поддерживают таких контактов, так как им достаточно общения с ангельскими помощниками и божественной семьей. Это вопрос только вашего выбора. Но бывает, что животное, являющееся духом-проводником, является носителем фрагментов вашего собственного духа, и тогда общение с ним необходимо, чтобы вернуть эти фрагменты. Возвращение обычно происходит мирно и по взаимному согласию во время мысленного контакта с животным. Кроме того, бывают моменты, когда помощь духа-проводника в облике животного нужна нам для поддержания физических сил, большей устойчивости и стабильности в жизни, и для ощущения единства с природой, а также укоренения в своей природной земной сути, пополнения запасов земной энергии. Для установления контакта со своим духом-проводником в облике животного используйте это упражнение медитацию. В дальнейшем решайте сами, продолжать ли вам эти контакты или остановиться на одном. Останьтесь наедине с собой, примите любую удобную расслабленную позу, закройте глаза, отгоните все посторонние мысли и скажите себе, «Сейчас я отправлюсь в увлекательное путешествие, которое приведет меня к моему другу и помощнику в облике животного. Представьте, что вокруг вас расстилается природный пейзаж, любой какой вам больше нравится. Перед вами тропинка, которая зовет вас в путь. Вы идете по ней, наслаждаясь окружающими пейзажами. Вы радуетесь хорошей погоде и той красоте, которую видите вокруг. Следуйте туда, куда вам хочется идти. Вы можете свернуть с тропинки в лес, в поле или в горы, или наоборот – Выйти на широкую прямую дорогу. Помните, что вы находитесь в безопасном месте, здесь вся природа дружественна вам. Представьте, что ваш путь выводит вас к какому-то месту, которое кажется вам очень привлекательным. Это может быть лесная поляна, или подножие горы, или просто большой камень на морском берегу. Все зависит от ваших предпочтений. Вы решаете остановиться в этом месте, чтобы немного отдохнуть. Вы присаживаетесь на траву или на камень или на пень, на упавшее дерево, закрываете глаза и дремлете несколько минут. Затем, просыпаясь, ощущаете чье-то присутствие рядом. Вы не открываете глаза и не знаете, что за существо рядом с вами – но чувствуете волны любви, исходящие от него. Вы понимаете, что рядом друг, и вы в полной безопасности. Попробуйте по энергетике понять, что именно это за животное. Затем представьте, что вы протягиваете руку, по-прежнему не открывая глаз, чтобы погладить его. Как вам кажется, что вы чувствуете под рукой? Мягкую шерсть, кожу или, может быть, перья? По ощущениям, опять попробуйте определить, что это за животное. Когда у вас появится уверенность, что вы угадали, представьте, что открываете глаза и, наконец, видите его. Кто же это? Поговорите со своим животным. Задайте ему какие-то вопросы, если хотите. Спросите. Нет ли у него какого-то важного послания для вас? Если хотите, договоритесь о следующей встрече. Не надо слишком напрягаться, выполняя это упражнение. Пусть вас не смущает, что все происходит лишь в вашем воображении. Воображение – прекрасный инструмент, с помощью которого мы можем делать много важных и нужных для себя вещей. Отнеситесь к этому легко, как к игре. Если с первого раза вы не встретите свое животное, не расстраивайтесь. Может быть, оно придет к вам другим путем. При помощи этого упражнения вы сообщили Вселенной о том, что ждете этой встречи, что интересуетесь вашим другом-животным. Значит, Вселенная исполнит вашу просьбу, так как это будет более уместно DLA VAS